На холодном полу сидела скрючившаяся женщина. Казалось, она молится. Кому? Каким богам ада? Ни ребёнка, ни собаки с ней не было. Она не играла ни на каком музыкальном инструменте, даже рваной картонной таблички не было. Просто сидела, уткнув лицо в колени. Толпа обтекала женщину, словно досадную помеху на пути. Марк, не замедляя шага и почти не замечая, что делает, сунул руку в карман. Я опустил в безнадёжно пустое белое блюцо возле ног женщины монету. Девушка с гитарой бросила на него удивлённый взгляд в этот самый мик из категории придурков, которые корчат из себя бог вещь что, он перешёл в разряд интересных парней, к сожалению, не обращающих внимания на то, что в метро попадаются симпатичные девушки. Через несколько метров коридор метро раздваивался. Маркс вернул направо к двенадцатой линии и направлению Ла-Шапель. Девушка с гитарой пошла налево, на седьмую линию к направлению Ля-Курнёв, чуть задержавшись на месте, чтобы в последний раз взглянуть на красивого, но слишком погружённого в свои мысли блондина. Мадлен поезд приближался к одному из самых многолюдных парижских вокзалов. Час пик ещё не наступил, но народу в вагонах и на платформе заметно прибавилось. Читать в подобных условиях представлялось невозможным. Сен-Лазар Пассажиры полноводной рекой хлынули из вагона. Маркс с изумлением наблюдал за течением человеческого потока по переходам, ведущим к вокзалу Сен-Лазар. Люди обгоняли друг друга, рассталкивая наименее шустрых, многие, пренебрегая переполненным эскалатором, бросались к тому, что стояло включённым, мчались вверх, перескакивая через ступеньки, чтобы выбравшись в прямой и длинный туннель, перейти чуть ли не на бег, что заставляло их так торопиться.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 Самое смешное, что, возможно, вечером те же самые мужчины будут также спешить, чтобы не опоздать на концерт знаменитого музыканта, билеты на который им удалось достать с великим трудом. Марк в первый раз за весь день решил дать себе небольшую передышку. Неторопливо прошёл в зал ожидания. В огромном помещении толпились сотни пассажиров. Задрав головы, они пялились куда-то вверх, точно фанаты, ожидающие выхода рок-звезды. Вот только смотрели они не на сцену, а на табло, где постоянно менялись цифры и буквы, сообщавшие время отхода поезда и номер платформы. Вернее, должны были сообщать, но не сообщали, потому что пассажиры и столпились перед табло. Информация об отправлении поезда Париж-Руан тоже не было. Марк пересёк зал ожидания, миновал плотную группу скучающих носильщиков и присел за столик на террасе при вокзального буфета. просил у замотанного официанта апельсиновый сок. Тот принёс заказ вместе с чеком и не уходил, пока Марк не заплатил, словно опасался, что парень сбежит прямо со стаканом. Марк достал телефон и громко чертыхнулся, забыв, что собирался спокойно посидеть и чуть-чуть передохнуть. Лили звонила. Разумеется, звонок не прошёл, потому что он в это время находился под землёй. Можно подумать, Лили следит за ним, ждёт, когда он спустится в метро и тут же набирает его номер, заранее зная, что не дозвонится, и оставляет на автоответчике сообщение. Марк потыкал в кнопки и вжал мобильник в ухо. Шумно на вокзале стоял невообразимый. Голос Лилии едва пробивался сквозь гомон, или она говорила шёпотом. Марк: "Это Эмили? Господи, зачем ты потащился к Карвилю?" Доверься мне, Марк. Завтра всё будет кончено, и я всё тебе объясню. Всё, всё. Если ты меня и правда любишь, ты меня простишь. Марк несколько секунд сидел неподвижно, с прижатым к уху телефоном. Доверься мне. Простишь. Значит, ждать? Да ни за что на свете Лили что-то от него скрывала. Она что-то затевала, причём в ближайшие часы. Не зря же она говорила о каком-то путешествии, откуда нет возврата. Марк снова пробежался пальцами по кнопкам и ещё раз прослушал сообщение. Его заинтриговала одна деталь. Марк, это Эмили. Он плотнее вдавил мобильник в правое ухо и заткнул левое. Ты меня простишь. Марк в третий раз прослушал сообщение. Его интересовали не слова Лили, а фон, на котором она их произносила. Голос Лили звучал глуховато, словно доносился издалека, но после третьей попытки Марк убедился, что его предположения верны. Во всякий случай он включил запись ещё раз. Нет, ошибки быть не может. Он ясно расслышал завывание сирен скорой помощи. Марк убрал телефон в карман и машинально отпил сока. Напрошулось два вероятных объяснения: либо Лили находилась вблизи какого-то места, где произошла авария на улице или где-то ещё. Либа настояла перед зданием больницы. Наконец-то хоть какая-то зацепка. Марз задумчиво допил сок. Пытаться выяснить, в каком уголке Парижа случилась авария, было бы глупо. С какой статьи листа они стоят на перекрёстке, где столкнулись машины и ждать неизвестно чего. А вот если принять за основу версию о больнице, конечно, в Париже десятки больниц, но пока это единственная ниточка. Марк поставил на алюминиевый стол пустой стакан. Тут же подскочил официант и забрал стакан, явно давая Марку понять, что ему пора освобождать стол. Марк не обратил на его намёки ни малейшего внимания. Его тревожил вопрос: причём тут больница? Зачем Лили отправилась в больницу? Первым делом он предположил, что с ней что-то стряслось, пострадала в аварии. Может быть, сейчас её везут на каталке в операционный блок.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 А что если скорая просто мчалась мимо лилипа улицы, когда Тайму звонила? Официант трижды подходил к нему и интересовался, не желает ли он чего-нибудь ещё. Маркс снова заказал апельсиновый сок, хотя пить ему не хотелось. Просто чтобы официант отвязался. К соку он даже не притронулся. Неужели Кройдюль Грандюк прожил все эти годы, пребывая в подобном состоянии? Изучал во всех подробностях каждый след Изначально зная, что он ни к чему не приведёт, бросался на каждый огонёк, даже догадываясь, что это не более чем пламя спички, на миг вспыхнувшей под дождём и тут же погасши. Марк поднял глаза к световому табло. Поезд Париж-Руан на нём так и не появился. Слишком быстро понеслись события, подумал он. Слишком уж быстро. Эти завывания и сирен Этот голубой конверт в кармане. В конце концов, что ему мешает плюнуть на советы Матильды де Карвиль и обещания, данные Николь, и вскрыть его? А эта тетрадь, эти откровения Грандюка и как будто нарочно нагнетаемый им саспенс. И ведь надо признать, в его случае это сработало. Марк залпом выпил второй стакан апельсинового сока. Официант подлетел к его столику с тряпкой, почти не прикрыв облегчения, нарисовавшегося на лице. Марк словно назло ему достал из рюкзака светло-зелёную тетрадь. Дневник Крэдюля Грандюка. В 1987 году цена браслета поднялась до 75.000 франков. Представляете? В те годы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 торговцы коврами, вечерний Босфор и прочие удовольствия по программе тура Загадка рождения Лили. Повторно посетил городок Шекутиме в Квебеке и пообщался с семейством Бернье. У них там, кстати, было -15. Результат 0. В Дьеп я тоже наведался. Если не ошибаюсь, дважды, причём в последний раз вместе с Назымом. Эти воспоминания относятся к числу приятных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 Об этом я расскажу подробнее, чтобы вы могли составить своё собственное суждение, уверен, это существенно. Итак, был март 1987 года. Погода стояла ужасная. Николь Витраль утверждала, что последние 2 недели в Дьепель льёт непрерывная, и это при ветре в 60 км/ч. На улицу страшно было нос высунуть. Николь всё время кашляла, Каждое произнесённое фраза вызывало у неё очередной приступ. А вот Назым был счастлив. Он обожал дьеп и дождь любил. Ещё ему очень нравился Марк, хотя парнишка его немножко побаивался. В своих детей у Назыма не было, как впрочем и у меня, зато у него была жена, прекрасная, аиля пухленькая и аппетитная, как шаурма. Что касается футбола, то Назым, естественно, болел за турецкую команду. Марк над ним насмехался. За пару лет до этого сборная Турции в отборочном матче чемпионата мира 1986 года продула сборной Англии со счётом 0:8. Всухую потешался Марк. Назым на него не сердился и в доказательство привёз ему в подарок майку Дюндара Сиза, левого полузащитника турецкого клуба Галатасарай. Чувствуешь, что имя Дюндара Сиза вам ни о чём не говорит? Ну, попробуйте его офранцузить. Что получится? Дедье Сикс, французскому футболисту пришлось принять турецкое гражданство, чтобы уже через год вывести Галатасарай в победители национального чемпионата. Дедье Сикс, да что он умел-то? Освоил один единственный финт ложный выпад в сторону и дриблинг внутренней стороной стопы. Опрославился в основном тем, что в 1982 году в полуфинальной серии пенальти на чемпионате мира в Севилье в матче против немцев отправил мяч прямо в руки вратарю. Он, кстати, тогда уже продался в Штутгарт. Других и не за такие грехи к стенке ставили. И вот 5 лет спустя Назим придумал ничего лучше, как подарить марку Майку Дондара Сиза. Майку предателя живущего в изгнании под чужим именем. Хороший пример для молодёжи. Марк, наивное дитя, ничего этого не знал и стал носить Майку. И ещё бы. Он же не мог помнить, что мы пережили в тот вечер в восемьдесят втором году, сколько горя принесла Севилья целому поколению французских болельщиков. Малышку Эмили футбольные страсти не интересовали.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 Эмили, которой исполнилось 7 лет, училась в первом классе и уже умела читать. В тот период она зачитывалась сказками Кота Мурлыки Марселя Эме. Помните, две девочки, Дельфина и Маринетта, деревенская ферма, домашние животные, наделённые даром речи. Сказки Кота Мурлыки. Восхищённа Ахала Николь, и это в 7 лет, в первом классе. Вы только представьте себе Крыдюль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 Эмили и нас на зимам пытались привлечь к кошачьей охоте. Среди её клиентов попадались бродячие коты, не желавшие внимать гласу рассудка, и их следовало припугнуть. Пошли, крыдюля-дидуля. Усатик, пошли. И она тянула нас на улицу своей крохотной ручкой. С её одежды кастикали капли, на зим хохотал, но с места не двигался, предпочитая попивать кофе в тепле и сухости.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 Вечером приехал на берег реки Ду, чтобы оставить вещи в гостинице. У меня уже появились застарелые холостяцкие привычки. Хозяйка заведения, Моника ЖНВ, восхитительная толстушка, говорившая с таким сильным местным акцентом, что порой он напоминал мне квебекский, всегда селила меня в одном и том же номере, в двенадцатом, с видом на Мон-Рибль и подчвывала мягким сыром конкойот. который специально для меня выдерживался не меньше месяца. К сыру у неё полагалось вино Арбуа. Расследование топталось на месте, заставляя меня всё больше нервничать, так что, полагаю, я имел полное право на маленькие радости жизни. Итак, в тот день Моника, встречавшая меня на дороге, бросилась мне навстречу, не дав толком припарковать машину. "Ну, с я грандюк, тут к вам пришли".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 Я поспешил в гостиницу. В холле сидел мужчина лет 50 в длинном тёмном пальто и убивал время, листая рекламные буклеты. Завидев меня, он поднялся со стула. "Огюстен Пилитье. Я уже несколько месяцев пытаюсь с вами связаться, мсье Грандьюк. Случайно прочитал ваше объявление в Эст Республикан. Правда, я думал, что расследование катастрофы на Монтерибль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 За окном открывался вид на горный хребет, в том числе на вершину Монтерибль, в этом году ещё не заснеженную. Сделаю всё, что в моих силах, Мёсье Пельетье. Однако я удивлён. Это старая история, Мёсье Грандьюк. Постараюсь быть лаконичным. Я разыскиваю своего брата Жоржа, Жоржа Пельетье. Он пропал много лет назад. В последний раз мы с ним виделись в 80-м. Он тогда жил в хижине на горе Монт-Рибель, недалеко от того места, где рухнул самолёт.